и создание подвижной группы для контрудара по прорвавшемуся в обход Харькова 6 гвардейскому кавалерийскому корпусу. Руководство собранными для контрудара войсками было возложено на командира лейпштандарта Дитриха. Угроза Харькову с севера со стороны сороковой армии Москаленко КС пока была признана менее опасной, чем глубокое продвижение 6-го кавалерийского корпуса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 и одновременно обходили его с северо-запада и запада. К югу и юго-востоку от Харькова войска 3-й танковой армии получили задачу захвата исходных позиций для штурма города. На 12 февраля рыбалка ПС ставил своим соединением задачи по захвату Харькова и недопущению отхода оборонявших его частей и соединений,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 Сосед справа у батальона просто отсутствовал. Остатки 168-й пехотной дивизии откатывались на запад к Бодухову, и локтевую связь с ними установить не удавалось. Как изящно докладывал штаб армейской группы Ланса своему командованию, дивизия отступала слишком быстро.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 которым располагало немецкое командование к северу от Харькова для парирования и продвижения советского танкового корпуса. Единственной акцией, в какой-то мере прибавившей энтузиазма немецкому командованию, стало деблокирование остатков 320-й пехотной дивизии боевой группой «Пайпера» усиленный мотопехотный батальон в ходе рейда 12-13 февраля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 Трофеями 6-й армии стали 15 орудий, 500 подвод, 35 тысяч патронов, 12 тысяч снарядов, 5 тысяч винтовок, 800 автоматов и другое вооружение. Армия Харитонова претендовала на уничтожение 4 тысяч солдат и офицеров противника, 1 тысячи автомашин.